Глава шестьдесят первая. Вот послушай. Когда мы в первый раз приехали навестить внука, я сразу поняла, что жена у него не простая индианка, а та, что несёт кровь матери племени. Недаром же я веда уж свою сестру не пропущу. Она ведь золотинка, Ваньку нашего себе не просто так выбрала и в свой род увела, подарив второй облик. Муж моего зверя сразу почуял — «В роду Огреневых тоже предок непростой, но там другое». Бабушка Бероника многозначительно и немного мечтательно улыбнулась. Не может он легко по своему желанию оборачиваться, только в минуту смертельной опасности превратился всего раз и чуть было не ушёл в лес диким зверем, едва-едва вернула тогда. «А Ванька-то даже не Огренев. Кристинка мне по душе родная, а по крови приёмная». У Адерли свои духи предков». Не знаю я их, чужие они. Но раз Ваньку Великой Матери отдали, значит, свои резоны у них. А про другой век вы откуда знаете? От обилия мистической информации у меня голова кругом пошла, но не верить-то никак. Сама свидетельница больше месяца в чёрной шкуре между кедрами шастала и золотинкой разговаривала. Так что теперь смотрела на бабушку Беронику с надеждой. Похоже, она в курсе, что такое с нами со всеми приключилось. «У индийских шаманов с миром духов свои счёты и связи», — вздохнула та. «И с гранью тоже. Когда те... Когда золотинку убили ироды эти там на острове, она сделала что-то не до конца мне понятное. А потом пришла в мои сны и всё рассказала, чтобы мы не беспокоились зря, но и с помощью и не тянули. Бабушка Бера, она так велела себя называть ещё раньше, Взяла мои ладони в свои, сжала и посмотрела мне прямо в глаза. «Самое главное, детка, что ты не гостья и не самозванка. И Ванька наш, и дочка — они твои. Когда злодей тот у матери жизнь отнял, она, чтобы дитё своё ему на расправу не отдавать, призвала силу великой матери и с её помощью заняла у самой себя жизнь». «В смысле заняла?» — обалдела я. Миров много, время в них идёт по-разному, а душа, она одна, вечная странница, играет с разными судьбами, как дитя в игрушке, то одно попробует, то другое. У древних людей Севера есть такая уловка. Если жизнь твоя здесь обрывается насильно, раньше времени, то можно как бы взаймы взять у самого себя, но из другой игры или грани, из другого времени, понимаешь? Так что память у вас золотинкой разная, потому что прожили вы её в разных мирах. А вот душа одна. Она это ты. То есть я там у себя умерла, потому что золотинка, а ты не умерла. Та жизнь, что в займы взята, как бы на паузу встала. Проживёшь здесь сколько отпущено, и вернёшься в то же мгновение, из которого ушла, не зря же это именно в займы, а не просто так отнято. «Понимаешь?» «Не очень», — честно сказала я. «У меня голова кругом, жизнь взаймы, надо же, и я смогу вернуться. Поэтому ты почти о том своём мире и не вспоминаешь. То есть умом ты помнишь, а сердце не болит, верно? Не скучаешь, не беспокоишься ни о друзьях, ни о родных, потому что душа твоя знает, что они твоего отсутствия даже не заметят, и больно им не будет, и тебе не будет. Встретитесь ведь ещё». «Правда?» Я жутко обрадовалась и выпалила сразу всё, что меня беспокоило. А то я думала уже, что-то со мной не так. Тварь какая-то, получаюсь, бесчувственная. Вот маму вспомню. Вроде бы надо за неё испугаться, но не получается. А через секунду отвлекусь и сразу забываю обо всём. Начинаю жить здесь и сейчас. Это... А когда я тут умру и туда вернусь, я буду помнить об этом мире, о Крис, об Айвоне? «Вот этого я не знаю, детка», — вздохнула бабушка Бера. «Это мне неведомо. Хотя я и веда, и многие вещи из снов узнала, а до каких-то сама своим умом дошла. Но чего сейчас об этом задумываться? У тебя тут вся жизнь впереди. Ты, главное, не бойся ничего и не тушуйся. И Ваньку, дурня такого, за ушкода на солнышко. Ишь, мнётся он ирод. Душой жену чует, любит, а телом всё сомневается» зашивроты в спальню, да и весь разговор. Я отчаянно покраснела, одновременно прикусывая губу, чтобы не хихикнуть. Было, с одной стороны, ужасно неловко слышать это от пожилой вроде как женщины, да ещё бабушки, мужа, а с другой — ужасно смешно и весело как-то. Легко стало от этих слов, словно у меня камень с души сняли. «Беги уже, беги, лови своего медведя», Расмеялась бабушка Бера и встала с кровати. — Остальных я найду чем занять, и за крестинку теперь не беспокойся. Тут желающих понянчиться довольно будет. А то пока втроём шли-доехали, и только мне где и некогда было, верно? — Верно, — кивнула я, чувствуя, что ещё немного, я начну ногами на месте перебирать, такое меня обуяло нетерпение. — Не знаю, почему вдруг но мне вот сию секунду жизненно необходимо было увидеть Айвана и, это, за ухо и в постель, потому что безобразие какое-то. Если я настоящая жена, а он настоящий муж, то, то он мне супружеского долго задолжал, на миллион, на два миллиона. «Беги!» — снова засмеялась бабушка и даже подтолкнула меня в спину. «Стоит она, мнётся». Сейчас вот мужики утащат Ваньку куда-нибудь из дома, неотложными делами заниматься, и будешь до вечера маяться. — Спасибо, — выпалила я, подчинилась порыву и быстро поцеловала бабушку Беру в щёку. А потом... потом побежала. И чуть было не опоздала, потому что мужчины, оживлённо переговариваясь, уже топали куда-то по коридору. Некоторые даже спускались по лестнице в холл, а Айвон шёл последним и на ходу надевал пальто. Ух! За это пальто я его и поймала, воспользовалась на секундочку неожиданностью и своей медвежьей силой и как дёрнула на себя. Я как раз остановилась в дверях какой-то пустой комнаты, даже не разобралась какой. Главное, унюхала, что там никого нет. Дёрнула, значит, да так сильно, что мы вдвоём в эту дверь влетели. Я чуть не шлёпнулась на попу, а крайне изумлённый Айвен на меня сверху. «Ну, ничего не имею против». Только этот медведь сам на ногах удержался и меня удержал. «Что ты творишь?» Сделал большие глаза мой муж и пару раз моргнул длиннющими ресницами. Вот почему я раньше не замечала, что они настолько... Настолько длинные и соблазнительные. И губы у него шевелятся, когда он вопросы задаёт. Это же просто с ума сойти, как возбуждает сил никаких терпеть. Зла ещё успел выдавить он... Прежде чем я рывком притянула его к себе и впилась в его губы таким поцелуем, что сразу зазвенело в ушах. И сквозь этот звон я еле-еле расслышала, как щёлкнул замок на двери, когда её заперли снаружи. А бабушкин голос решительно произнёс «А ну идите все отсюда! Идите, идите! Куда вы там собрались? А Ваня занят! Надолго!» «Врысь, я сказала!»